Глава 18. По-человечески. Виталик. Я просыпаюсь от приятного ощущения, что рядом спит мягкая теплая девушка. Моя. Размыкаю глаза, смотрю на спящую Шанну. Моя обалденная невеста. Она точно не глюк. Может, меня вчера просто контузило на стрельбище? На всякий случай проверяю опытным путем, сжимаю в руке ее грудь. Упругая, нежная, так удобно заполняет ладонь. Нет, так меня точно не шандарахнуло бы, чтоб такие зачетные глюки. Значит, правда? Ты же моя сладкая, шепчу и в ухо, тихонько поднимаюсь иду в ванную. Щурюсь под строями теплой воды, и уже представляю, как вернусь в спальню и воспользуюсь всеми правами будущего мужа. Да-да, даже после нескольких часов безостановочного секса вчера ночью, Утром я вполне способен на новые подвиги. И вроде бы я провел в ванной всего пять минут, ну максимум семь. Но когда возвращаюсь, Шан уже не голый, а в футболке. А мое место вообще занято. Мелким пацаном, который по-хозяйски развалился на моей подушке. Вот же гадство. Чем Мишки не угодила его спальня? Выделили же отдельную комнату. Ладно, он еще маленький, ему можно нагреть наверное сегодня с полминуты наблюдаю как эти двое сладко спят даже ухом в мою сторону не ведут потом плотнее запахиваю халат и выхожу из спальни прохожу мимо кабинета брата и слышу как там скрипит кресло не спит уже что ли 7 утра захожу без стука привет чего не спим спишь тут, когда за стенкой полночи кто-то охает и ахает, садит он не слишком довольный. Завидую молча, усмехаюсь. Но становится немного неприятно, ведь дом не мой, а брата, я в гостях. Хотя мы выросли тут вместе, я жил здесь до того, как пошел в армию. Это отец так подшутил. Когда выстроил новый дом для очередной жены, взял и подарил эти двухэтажные хоромы Максу. А мне фигу с маслом потому что я в семье паршивый овца. Что поделать, я не способен жить по его указке и в принципе не хочу даже пытаться ладить с родителям. Причем, когда Максу достался дом, меня это даже не задело. Зачем мне нужен был дом, когда я колесил в военной форме по стране и ближнему зарубежью? Еще недавно я и не думала обзаводиться семьей, а теперь она у меня вроде как уже есть. Причем и будущая жена, и четырехлетний ребенок забота о котором по факту ложится на мои плечи, и еще один в перспективе. Ответственность, Ептель. Непривычно, но как-то приятно, что ли. При наличии семьи дом очень даже нужен. Хороший, добротный. Обязательно построю такой для Шанны. Но это в будущем. «Макс, ты не волнуйся, мы тут надолго не задержимся», говорю брату, присаживаясь возле его стола. «А с чего мне волноваться?» Он выглядит удивленным. «Ты про мое замечание про ночной аккомпанемент? Забеет я так из вредности». «Что думаешь делать, Шанни?» «Понятно, что...» — пожимаю плечами. «Я на ней женюсь». «О, как...» — тянет брат с вытянутым лицом. «Шустры вы от Чего тянуть?» — развожу руками. «Как только оформим ее развод, сразу распишемся. Согласие я уже получил». «Последнее произношу с гордостью». Макс кивает, а потом говорит. «Слушай, я тут пробил по своим каналам, кто такой Мушаны. Артем Шувалов мутный тип, с ним надо поаккуратнее. И невесту свою лучше держать от него подальше. Если бы не ребенок, я бы ее вообще увез куда-нибудь. Развод оформили бы удаленно. Но Шанна хочет опеку, поэтому лучше не покидать город. Еще обвинят в том, что мы держим ребенка вдали от отца. Надо сделать все по-человечески» хмурит брови Макса и кивает. «Развод, опеку, тут ты прав. Меня волнует безопасность Шанны, говорю как есть. И удивлюсь, если этот мудила попытается вернуть ее силой. По ее рассказам он вполне на такое способен». Макс смотрит на меня хмурым взглядом. «Что-то мне подсказывает, что Шувалов именно это и попытается сделать. При таком раскладе вам лучше остаться здесь, пока не разберетесь с судом». Потом уже увезешь ее подальше. Дом большой, всем хватит места. И мы оба сможем за ней присматривать, чтобы ничего не вышло. Я тебе помогу. Предложение брата мне очень даже подходит. Спасибо, Макс, помощь не помешает. Вдвоем точно убережем девчонку. Но на тот момент ни я, ни Макс еще даже примерно не представляли, насколько Артем Шувалов двинут на голову.